Глава 9. Координатор Лоренс Ноултон сидел в наглухо закрытой стеклянной кабинке в недрах роскошного судна "Миндации". и озадаченно смотрел на экран компьютера, где только что закончилась видеозапись, оставленная их клиентом. И это я должен завтра утром разослать по информационным порталам. За десять лет работы в консорциуме Ноултону доводилось выполнять самые разнообразные и порой очень странные задания, многие из которых были, если и не откровенно незаконными, то уж во всяком случае сомнительными с точки зрения общепринятой морали. В этой теневой зоне проходила чуть ли не вся деятельность консорциума организаций, чьей главной и единственной этической заповедью была готовность сделать все, что угодно, лишь бы сдержать данное клиенту обещания. Мы выполняем свои обязательства без всяких вопросов, что бы ни случилось. Однако необходимость выложить в интернет эту видеозапись беспокоила Ноутона. Какими бы эксцентричными не были его прошлые задания, он всегда понимал, что они обусловлены, имел представление о мотивах, догадывался, какой нужен результат, но от этого видео ему стало не по себе. В нем было что-то необычное, Чересчур. Необычное. Нолтон опять сел за компьютер и снова открыл видеофайл. надеясь, что после второго прогона что-нибудь прояснится. Он увеличил громкость и устроился поудобнее, чтобы спокойно и внимательно просмотреть весь девятиминутный фильм. Как и в первый раз. Запись началась с мягкого плеска воды в загадочной пещере. Сплошь залитой зловещим красноватым сиянием, вновь камера погрузилась в подсвеченную воду, чтобы показать илестое дно пещеры и табличку на нем. И вновь Нолтон прочел надпись на табличке: "В этом месте и в этот день мир изменился навсегда". То, что под этой надписью стояло имя их клиента, вселяло тревогу. То, что назначенный день наступит завтра, вызывало у Нолтона серьёзное беспокойство, однако это были еще цветочки. Ягодки ждали впереди. Камера повернулась влево, нацелившись на удивительный предмет, который словно парил под водой рядом с табличкой. Это была большая сфера из тонкого пластика, прикреплённая ко дну короткой нитью. Она колебалась, как огромный мыльный пузырь, и походила на погруженный в воду воздушный шар, только не с гелием, а с какой-то студенистой желтовато-коричневой субстанцией. Этот аморфный, разбухший контейнер был, наверное, сантиметров 30 в диаметре, а мутное облако жидкости внутри его тихо клубилось, как зародыш беззвучно зреющей бури. Господи Боже, подумал Ноутон. По коже у него поползли мурашки. При повторе этот подводный мешок выглядел еще более пугающим, чем в первый раз. Изображение медленно померкло. Взамен возникла новая, сырая стена пещеры, на которой дрожали отблески освещенного водоема. На стене появилась тень Ее отбрасывал человек. Он стоял в пещере. Но голова его имела страшную искаженную форму. Вместо носа у человека торчал длинный клюв, словно он был наполовину птицей. Когда он заговорил, голос его звучал глухо, и говорил он со зловещей выразительностью, внятно и размеренно, как рассказчик классической драме. Нолтон сидел, не шевелясь, едва дыша и слушал насатую тень. Я тень. Если вы видите это, значит, моя душа наконец обрела покой. Загнанный под землю, я вынужден обращаться к миру из ее глубины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 моих преследователей. Они не остановятся ни перед чем, лишь бы сорвать мои планы. На ум невольно приходят слова: "Прости их, ибо не ведают, что творят". Но в истории бывают моменты, когда невежество становится непростительным, когда даровать прощение может только мудрость чистой совестью я оставляю всем вам в наследство дар надежды и спасения дар грядущих и все же среди вас есть те что преследуют меня как псы они ослеплены ложным убеждением в том что я безумен одна из них красавица С серебристыми волосами, которая осмеливается называть меня чудовищем. Подобно дремучим служителям церкви, осудившим на смерть Коперника, она считает меня демоном, и то, что я узрел истину, вызывает у нее ужас. Но я не пророк. Я ваше спасение. Я тень.